Неугомонные. Открывайте шире ворота. У меня во среду суббота. Так запел я с порога. Из глубины дома мне тотчас ответил дребезжащий голос. Отворяйте окна и двери. Прогудим четыре недели. Восьмидесятилетняя Аннушка сидела у окна и смотрела на мир, из которого я забежал к ней в гости. Настроение у нее было чрезвычайно игривое, даже фривольное. Урожай был убран. Даром, что без молодого семидесятилетнего мужа, который сидел в тюрьме за хулиганство. Солнечная погода еще не отошла. Лето как будто не хотело расходиться с осенью. Мы прошли на кухню, и там было окно, в которое можно было смотреть на мир. Аннушка поставила чайник. По дороге топал родственник наших общих знакомых, не в меру располневший пожилой человек. Аннушка махнула ему рукой. Толстяк кивнул старушке. Экой бухала», — иронически пробормотала она. Я засмеялся звонкой беззаботно, как в детстве. Аннушка поймала волну и припечатала следующему прохожему, точнее, прохожей, необыкновенно грудастой тридцатилетней соседке. Титки выросли по пуду. Я едва не рухнул со стула. Аннушка не унималась. «Титки выросли по пуду, приходи, пощупать дам». К ее подростковой фигурке частушка подходила как нельзя лучше. Да уж. И откуда, скажите на милость, Аннушкиной фигуре быть другой? От горькой из детства сиротской жизни лесозаготовок, или, как она говорила, лесозаготовок с общей баней для мужиков и баб. Но сегодня об этом думать не хотелось. Сегодня это было, пожалуй, слишком пафосно. Я вытер слезы, искренние слезы от смеха. «Титки попуду, работать не буду», — резюмировала Аннушка и стала заваривать чай. Когда мы пили по второй чашке, стукнула калитка. «Идти, мать!» «Вася Кехалев!» — сплеснула Аннушка руками. «Скажи, что меня нету». В дверь уже деликатно стучали. На крыльце стоял такой же щуплый, как Аннушка, и одних лет с нею старичок. «Привет, здрасте!» — выпалил он задорно. «Чего?» — оторопело переспросил я. — Здорово, начальник. — Здравствуйте. — Аньку позови-ка, — приказал Вася. В руках он держал охапку мётел. От Васи терпко пахло недорогим вином. — Нету Анны Ивановны, — строго поучительски ответил я. Вася посмотрел на меня укоризненно. — На кухне сидит, — подсказал он и выгнул шею, показав, как именно Анушка смотрит сейчас на него в окно. Я махнул рукой и пошел в дом. «Иди», — скомандовал я своей престарелой подруге, — «позовешь, если что». Аннушка поджала губы и шагнула в коридор, неплотно прикрыв за собой дверь. «Какого?» — вместо «здравствуйте» поинтересовалась она. Вася бойко захихикал. «Чего?» — переспросила Аннушка с нарастающим, впрочем, и напускным гневом. «Ах ты, блин! На всякий случай я больше для острастки». Выглянул в коридор. Картина, которую я увидел, была смешна и трогательно одновременно. Вася пытался подступиться к Аннушке, а восьмидесятилетняя барышня многозначительно покачивала перед его носом внушительных размеров топором. «Ах ты, блин! еще раз повторила она. «Перестань!» — Прикрикнул еще строже. парень смотрит!» «Сколько, нать за Вася обескураженно махнул рукой. «Сколько?» — еще раз спросила Аннушка и поставила топор в угол. «Дык, дай на красненькое!» — смущенно пробормотал Вася и поспешно добавил. «Я потом и шо принесу?» Аннушка пошла в избу за полтинником, а я подумал, что в магазине за три метлы именно столько притащил с собой любвеобильный Вася, с покупателя содрали бы рубчиков сто пятьдесят. Да и метлы в хозяйственном были, дрянь, а не метлы. Одна Васина метла была в три раза толще магазинной, поэтому и показалось мне сначала, что Вася притащил целую охапку. Деньги старушка хранила на кухне. Я остался в коридоре, чтобы не стоять у Аннушки над душой. Пока она возилась с тайником, Вася решил поговорить со мной. Пошел вчера в лес, грибы собираю. Выхожу на поляну, лежу, баба, молодая, титьки, во, и Вася показал рукой, какие именно тиски были у бабы. Тут я почему-то подумал, не та ли соседка, про которую Аннушка спела частушку, встретилась Вася в лесу. Я ей «дай», а она «не дам». А я ей «взял». Взял веревку и веревкой ее к дереву привязал. «Ой-ой-ой», — ой", укоризненно протянула Аннушка, перебив незатейливого сказочника и вручая ему трудовые деньги. Поди давай». Вася, как и при встрече с Аннушкой, довольно захихикал и двинул с крыльца. «Анька!» — задорно крикнул он, остановившись напротив кухонного окна. «Анька!» — и Вася сделал головой же в сторону зарослей малины, повелительно и уверенно, как барин, решивший облагодетельствовать холопку. «Тьфу!» — вместо ответа выдала ему Аннушка. Вася снова захихикал и, получив, видимо, Все запланированные удовольствия от визита удалился во свояси. «А помнишь, Вася у меня мастки делал, а ты еще малой был, сидел с этим магнитофоном», — подсказал я. «Аннушка подогрела чайник, и мы пили по третьей чашке чая с конфетами, которые старушка называла «Дунькиной радостью» — разноцветной подушечки из патоки. Не знаю даже, как они по науке называются. «Во-во». Мы с Васей на крыльце сидели, а ты в коридоре. Птичика из дерева вырезал и частушки слушал. «Этого не может быть. Промежуток должен быть». «Ага», — кивнул я. Аннушка хмыкнула. Вася тогда уговаривал, чтобы я тебе сказала погромче сделать. После третьей чашки я начал собираться. Путь предстоял не ближний. Через кладбище в пригородный поселок, в котором я жил с женой и сыном. Аннушка совала мне в полный рюкзак банку малинового варенья и отказывался. И в конце концов с отяжелевшей поклажей стал прощаться. «Спасибо, что зашел», — кивнула мне Аннушка. «Давай, не болей. От кавалеров отбивайся. Вася для тебя простоват, тебе председателя надо». Аннушка махнула рукой. «Председателю колхоза я дала бы пойти, если б дал такую справку, на работу не идти». «У самого кладбища?» «Я перегнал Васю, успевшего, кажется, уже и купить, и принять. Наверное, ему помог в этом мужик, с которым Вася шел сейчас куда-то, может, за новой партией метил. «У тебя жена-то красивая?» — поинтересовался Вася у мужика. Тот косноязыка промычал что-то в ответ. «А у меня жена красивая!» — мечтательно протянул Вася.